Яков. На ночь я решил остаться в доме. Благо, гостевых комнат здесь с избытком. Доставшаяся мне располагалась на третьем этаже. Дверь выходила в общий коридор, который скатывался к лестнице, объединявшей все три этажа. Сама комната просторная и светла. Нейтрального рисунка обои, двуспальная кровать под тяжелым индийским покрывалом, шкаф. Письменный стол у окна, пара кресел с обивкой в тон обоем, мягкий ковер, похоже на гостиничный номер. И букет свежесрезанных астр в вазе-кувшине лишь усиливал впечатление. Надо будет Ленчику таки звякнуть. Пусть вещи привезет, а заодно поможет разобраться с этим зоопарком. Стук в дверь в очередной раз нарушил планы. Яков. «Павлович, разрешите? Ильва, рыжая лисица Ильвы. я зашла узнать. Может быть, вам что-нибудь надо?» Она прошлась по комнате, остановилась у окна, повернулась полоборота, так, чтобы продемонстрировать и нежный профиль, и линию шеи, плавно переходящую в линию груди, и узенькую полоску смуглой кожи животика. Отработанные движения, испытанные методы. Кто бы знал, как оно мне надоело. Нет, спасибо, ничего. Уверены, Яков, вы ведь не будете возражать, если мы перейдем на «ты». И отчество вам не идет. Старит. Ильве, что вам надо? Мне? Деланное удивление, призванное прикрыть недовольство резкостью вопроса. «Вам, Ильва, вам! А вы ведь пришли вовсе не за тем, чтобы проявить заботу!» «Ну почему? Вдруг я заботливая и гостеприимная?» «Вдруг?» «Вполне возможно. Не отрицаю. Искренне благодарен. Но вот что касается остального, то да, вы получите всю информацию в полном объеме, но по окончании расследования. Понятно? Вы...» «Имею в виду всех пятерых, пять одинаковых досье с идентичным до последней буквы содержанием. Что станете делать, как поступите дальше, меня не касается. Но пока, Ильва, самое лучшее, что вы можете сделать, не мешать». «Неужели?» Она не разозлилась, скорее удивилась. Отступила на шаг, попятилась по кошачьи, Край свитерка подтянулся чуть выше. А если я не хочу потом? Если я сейчас хочу, я любопытная. Сочувствую. Принципы, изучающий взгляд, в котором видится то ли удивление, то ли брезгливость. Неужели у кого-то в этом мире еще сохранились принципы? Скорее, опыт. Чем меньше людей участвуют в деле, тем больше шансов его завершить. Несколько секунд молчания, затянувшаяся пауза, намек, что есть еще возможность исправить ситуацию. Последний шанс крешнику раскаяться. И сдаться на милость победительницы. Только как-то не тянуло меня сегодня на милости. Устал и поясницу ломит, а еще на ужине присутствовать. Причувствую будет еще то представление. Ну как хотите. Все же если что нужно, обращайтесь, помогу. Сугубо из враждемного человека Громко хлопнула дверь. Наступила тишина. Воздух сохранил тонкий медвяный аромат духов, который и после ее ухода казался неким намеком человека Давно я человека не верю.